Сегодня исполняется 90 лет Академическому Большому Драматическому Театру. Сегодня он носит имя выдающегося режиссера Георгия Александровича Товстоногова. Его огромным талантом, энергией и волей Большой Драматический жил и направлялся многие годы. Бесспорно, лучшие годы в истории театра. Театр, созданный Товстоноговым, был явлением уникальным, и, увы, неповторимым, как сама личность его создателя. Каждый спектакль Товстоногова был событием, резонанс от которого не утихал многие годы. Блистательной режиссерской работой Товстоногова мы можем восхищаться сегодня благодаря аудиозаписи. Приглашаем вас послушать запись спектакля Академического Большого Драматического Театра по роману Достоевского Идиот. Постановка Георгия Торстоногова. Запись 1958 года. Главные роли исполняют: князь Мышкин народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский. Рогожин народный артист СССР Евгений Лебедев. Настасья Филипповна заслуженный артист России Нина Альхина.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 народный артист России Сергей Корнович Валуа. Текст от автора читает народный артист СССР Ефим Капелян. В конце ноября...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 Один был тепло одет в широкой мирлушачи крытый тулуп и неяб тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи в которой очевидно был не приготовлен на нем был довольно широкой толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном Сосед в крытом тулупе все это разглядел и, наконец, спросил. Зябко? Очень. <свят> и, заметьте, это еще оттепель. А что, ежели мороз? <свят> Я и не знал, что у нас так холодно. А вы что же, из-за границ что ли? <свят> да. Из Швейцарии. Эк <свят> ведь <свят> вас. Из Швейцарии. Да. Четыре года в России не был Даже слишком четыре Налегке это вы После четырех-то лет Налегке а? А, Да, правда-правда Вот с одним только узелком Я вижу Что ж Дикостинолий шарик подвел Это как? Ну Ах, проигрался в рулетку? О нет, совсем не так Далеко не похоже Меня больного увезли лечиться А что же это за болезнь-то такая? Да вот неизвестно, это странная болезнь Словом, болезнь нервная Это у меня с детства Думали, что с годами пройдет, но куда там Не только не проходило, а частые припадки Сделали из меня почти идиота Ха. А здесь слух прошел о том, что в Швейцарии есть профессор Шнейдер Такой доктор Ага У него там свое заведение. Он эти болезни успешно лечит по своей методии. Холодной водой, гимнастикой. Ну, вот меня и увезли туда. Я там пробыл четыре года. Ну, что ж, вылечили вас? Нет, не вылечили. Знал, что именно так ответить. Знал. Не вылечили? Нет. А денег, небось, тысячи им переплатили. Ну, ну... А мы-то им здесь верим да, черт, черт, черт. Истинная правда истинная правда Только даром все русские силы себе переводят Здравствуйте Как вы, однако, не правы В моем случае Мой доктор Мне из своих последних Еще и на дорогу дал до да два года там содержал за свой счет Некому платить было Вот в том-то и дело Господин Павлищев, который меня содержал Он скончался А генеральша Япончина Моя дальняя родственница которая тогда сюда написал в Петербург Она не ответила Так что, если бы не мой доктор Вам почему-то осталось смешно? Да нет Один благодетель помрел А другой, тут вернее сказать, другая Даже и не ответила С этим и приехали Да, с этим и приехал. А куда вы приехали-то? То есть, где остановлюсь? Ну? Постойте-ка, может быть... Ну, где же все-таки? Не знаю. Не решились еще. Ой, не решись сразу-то. Тут по не гостиница нужна. С узелком-то, а? По Вот это вы очень правильно заметили. какой-нибудь... А, по а узелок ваш имеет значение? Имеет. Вот если к этому узелку да прибавить такую родственницу, как генеральша Япончена, то и узелок примет некоторое иное значение. Но, разумеется, только в том случае, если вам генеральша Япончена действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что очень и очень свойственен человеку от избытка воображения. О, вы угадали опять. Ведь действительно почти ошибаюсь. Почти что не родственница. И даже до того, что я тогда и не удивился, когда мне не ответили. Я так и знал. Словом, только даром на франкировку письма деньги истратили, да? А вот что искренне и простодушный, сие похвально. А генерала Япончина знаен Простите, Лебедев. А я с кем имею честь? Князь Лев Николаевич Мышкин. Князь? Мышкин Лев Николаевич? я не знаю, даже и не слыхалось. Нет, нет, и... я не об имени. Имя историческое в Карамзина истории найти можно. Я? Я Блицета? Да князьях Мышкиных и слуг давно зайти. Еще бы, теперь князей Мышкиных вообще больше нет Я, кажется, последний Да вот неизвестно каким образом и генераль Шейпанчина Тоже из Мышкиных и тоже последняя в своем роде Последняя в своем роде, о как вы обвернули а, Да, каламбур получился А, представьте, я не думая говорил. Ну, понятно, понятно, понятно. А что вы, князь, и наукам там обучались? У профессора Да, учился. А я вот ничему никогда не обучался. Рогожиных знаете? Я ведь мало кого в России знаю. Это вы это Рогожин? Да, я Рогожин. Парфен. Парфен? Постой, постой. Да это не из тех ли самых Рогожиных, которые... Из тех самых... Так это значит того самого Семёна Парфёна Чарогожина, который с месяц назад помрет и два с половиной миллиона капиталу оставил? А ты уже подсчитал? И <смех> что им от этого толку? Что тотчас же прихвость с ними лезет? А что родитель долго жить приказал и миллион оставил? Это правду говорит. Миллион оставил. Только я вот из Пскова через месяц чуть ли не без сапог домой еду. Не брат подлец, снимать. Ни денег, ни уведомлений ничего не прислали, как собаки А теперь миллиончик слишком получить придется Это по крайней ну, мере, его, господи ему, Ну чего ему, скажите, пожалуйста Ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами передо мной ходи И буду, и буду ходить, и буду ходить Ведь, да ведь не дам, не дам, хоть неделю пляши Ай, не давай, не давай, так мне надо А я перед тобой буду плясать Жену, детей родных брошу, ну, а перед тобой буду плясать Польсти! Польсти! Будь тебя. Это я вот от него от родителей в Псков убёг. Они убеги. Как раз бы убил. Вы его чем-нибудь рассердили. Я его действительно тогда через Настась Филипповну раздражил. Попутал грех. Через Настасью Филиппову? Да ведь не знаешь. Не знаю, не э, Да мало ли Настасью Филиппову. Не знаю. Какая ты наглая тварь, я тебе скажу. Вот так и знал. Какая-нибудь вот этакая тварь, тот же и повисит. А что, коли докажу, Настасья Филипповна Борошкова Тоже в своем роде княжная и знатная дама А знает со стоцким с Афанасием Ивановичем С помещиком, да с капиталистом Членом общества, компании И большую дружбу на этот счет с генералом ее Понтиным ведучим Дуй ты, черт, да ведь он и впрямь знает Знает Лебедев все знает С кем только я не кутил Вот тогда и пришлось узнать Арман с королем, княгиню пацкую. Ну и Настасья Филипповна. Ну, ты только ее не ровняй. Слышишь, не равняй ты, говорю ты, с другими. Я не ровняю, я не ровняю. Тебе за деньги. А Настасья Филипповна, она... Ее за деньги никто, никто ее не даймет. Нет, никто не даймет, никто не даймет. Нет. Так молчи же.